Глава седьмая. Наш отель оказался просто что-то с чем-то. Вместо обычных номеров нас заселили в маленькие домики на две спальни с общей гостиной. Мало того, у них был частный пляж, куда пускали только гостей отеля. Мы тут же пришли в восторг, а вот тренер в ярость. И всю ее он обрушил на маленького человечка за стойкой администратора. Нам обещали, что тут будет баскетбольная площадка. Воскликнул Эванс. От его рева у маленького администратора волосы встали дыбом, а как тренер закончил кричать, упали прямо на лоб, закрывая глаза. Про про простите, сеньор», — начал заикаться администратор. Он так побледнел и так заломил свои тоненькие руки, что, казалось, сейчас то ли переломится от испуга, то ли в обморок упадет. «Мне... мне... ничего не... не сказали». Дверь за спиной тренера распахнулась, и в вестибюль вошел старичок с седыми усами в гавайской рубашке и широких шортах. И, похоже, тоже чем-то рассерженный. Мы отошли в сторонку, и старичок набросился над щедушного администратора. «У вас сломалась караоке! Прямо перед нашей любимой Макареной! Мы только собрались ее петь!» Тут старичок положил руки на пояс и грациозно повел бедрами. «Эй, Макарена!» Мы заулыбались. Но злющий, как сто чертей, тренер велел нам бросить вещи и идти на пляж отеля. Никаких плавок и надувных уток. Бег по кругу 20 минут. Мы приехали побеждать, а не купаться и играть в песке. Не разбегайтесь, держитесь кучкой. Помните, если мы проиграем... Он не закончил, но оно и так было ясно. Если мы проиграем, прыг с кокером, конец. Конечно, стоило нам выйти на пляж, Саму и думать забыл о тренировке и ввинтился в песок, разбрасывая его по сторонам обеими руками. Говорят, если долго-долго копать, можно прокопать тоннель до Китая. А если копать в Китае?» — завелась Дуна. Но Саму был слишком поглощен своим тоннелем и не услышал. «Ну что, побежали?» — бодрым голосом спросил Патрик. «Один момент». Лаура сняла с него очки и завязала глаза модным шелковым платком. «Ты будешь бегать только на слух». Любой другой ни за что бы не согласился, но Патрик уже разодорился. Он в таком состоянии даже в игру «угадай число» никому не позволит его обыграть. Так что Патрик вслушался в шорох волн и побежал. Деваться некуда, мы все тоже побежали за Патриком. Ну, то есть не все. Провиденция села на песок и уставилась на море. Ника открыл тюбик с кремом для загара, а Дуна развернулась и умотала в сторону уличной торговки с платками, свечками, чучелами животных и... Это что, черепа? Хуже бега — это пытка. Страдать от сахара избытка — избытка, — воскликнул Бермудес. Через несколько минут вспотевший и задыхающийся Бермудес повалился на спину и замер, как будто его шторм несколько дней мотал по морю и, наконец, приливом выбросило на берег. Я пока держался, но Лаура с Патриком уже сильно меня обогнали. Далеко впереди Патрик кричал. «Мы об этих золотых так ничего и не узнали! Ну уж они-то точно в курсе, кто у нас лучший игрок!» «Сосредоточься», — перебила его Лаура. «Слушай внимательно. Ты должен по звукам понимать, что у тебя вокруг». Я остановился, когда сердце подскочило куда-то к горлу, а ноги взвыли от нагрузки. Я представил, что я мистер Вундер и только что поднял машину. Только вот у меня ни мускулов, ни плаща, ни крутых гаджетов и всех этих супергеройских штук. Короче, никакой я не супер. Просто выдавшийся девятилетний мальчишка. Волны лезали мне ступни, а я вглядывался в воду. В ней плавали медузы и мусор. Если не ужалит, так заразу подцепишь. Лучше туда не лезть». Неподалеку Дуна рассыпалась в благодарностях перед женщиной, которая встала на колени прямо в песке и кланялась. «Да вы шутите, что ли? Черепу?» Дуна двинулась в мою сторону, и я увидел у нее в руках тряпичного человечка. «Это что, кукла Вуду?» — спросил я, когда Дуна поравнялась со мной. В ответ Дуна расплылась в улыбке, не предвещавшей ничего хорошего. «Вы знаете, что такое кукла Вуду? В общем, кто-то верит, что если заколдовать игрушечного человечка и зашить в него волос или еще какую частичку человека, который тебе не нравится, то если потянуть куклу за ухо или дать подзатыльник, человек, чей волос ты туда зашил, тоже это все почувствует. Я, конечно, в весь этот бред не верю. Ну жутковато же, ну? Я обернулся туда, где мы оставили рыжего копаться в песке. Но его и след простыл. Вместо саму на том самом месте расположилась крупная пожилая тетенька в спортивном костюме и копной нереально рыжих кудрей на голове. Либо он от нас удрал, либо этой дамой стал, рассудил Бермудас, подходя к нам. Или до Китая докопал, предположил я. Если бы мы так просто от него отделались, пробурчала Дуна. Вдруг тетенька с рыжими кудрями вскрикнула и Исчезла! Как сквозь песок провалилась! Ай-яй-яй! «И во что мы на этот раз влипли?»